Глава 16. Штольня полная чудовищ и изумрудов. Время терять я не стал и быстро, отдав распоряжение Дэну умная тыква и мисти Ури, пошаршавый чешуев скарабкался на спину Молли, успевшей обратиться невероятно огромным черным драконом. Размещаться межострых костяных пластин спинного гребня было не слишком удобно, и по-хорошему тут требовалось нормальное седло, чтобы не пораниться или не упасть. Но время поджимало, так что я скомандовал взлетать. Лопая широкими крыльями и подняв в речном порту тучи пыли, древняя тварь поднялась в воздух и стремительно набрала высоту. Полминуты и огромный город Андау вместе с широченной белой рекой под нами растворились в низкой облачной дымке. «А не будет проблемы из-за этого?» Сидящий непосредственно за мной на спине дракона Башкир указал лапой куда-то вниз и назад. Я обернулся и обнаружил усиленно машущую крыльями девушку Феникса Хельгу, пытающуюся нас догнать. В огненную птицу прорицательница при этом обращаться не стала, а в таком очеловеченном виде с трудом поспевала за быстрым черным драконом. «Не знаю», — неуверенно пожал я плечами, тоже опасаясь неприятностей. Но могучая Молли проклятую тварь пока что игнорировала, хотя наверняка видела. Дракониха даже не стала возражать, когда через несколько минут запыхавшаяся Хельга плюхнулась фактически прямо на пса, тяжело дыша и приподняв полураскрытые крылья, чтобы скорее остыть. «Я придержал миниатюрную тощую девушку когтистой лапой, поскольку Феникс едва не свалилась из-за сильного сопротивления воздуха». «Едва догнала», — призналась Хельга, учащенно дыша и виновато улыбаясь. «Хозяин, ты почему без меня улетел?» Вместо ответа я попросил девушку Феникса сидеть именно так, как сейчас, не складывая крылья, поскольку они создавали неплохой заслон от ветра и позволяли мне прямо в полете начать составлять срочные распоряжения от лица Фенрира. Посланий требовалось написать много, одно важнее другого о мобилизации агентов Стальной короны, городской стражи и служителей Церкви Матери Волчицы для защиты столицы королевства. О срочном возвращении армии полуволков в Вульфберг, об устранении командиров армии Симона XII боевыми отрядами Ордена Ассасинов, о поддержке всеми возможными силами и средствами гарнизона крепости Заветная, если тот еще сражается и в узком горном ущелье сдерживает рвущуюся к столице одну из трех армий агрессоров, об атаке путей снабжения врага силами агентов королевской службы, а также отрядами добровольцев из числа наемников и авантюристов, платить которым я предлагаю из государственной казны, пока он ее не успел разворовать, не вызывающий никакого доверия Регинский совет. Для усиления контроля над расходами в этот смутный военный период я даже велел приставить главному казначею королевства пару смышленных и крепких соглядатаев от стальной короны, которые станут проверять все распоряжения семи боярщины насчет выделения средств и запрещать любые расходы, не касающиеся непосредственного снабжения армии. Если же казначей откажется подчиняться королевской службе и попытается под шумок провернуть с регенским советом какие-то мутные делишки, я велел устранить предателя и казнокрада безо всякой жалости. Что интересно, зажигать свечу для отправки исписанных и отмеченных печатью фенерира тоненьких листов папируса не требовалось. Фениксу достаточно было прикоснуться пальчиком к листку, и тот бесследно сгорал. «Наконец, самые первоочередные распоряжения я отправил». «И, кстати, очень вовремя. Наш крылатый дракон влетел в область непогоды, и мы пронзали хмурые серые тучи, периодически озаряемые вспышками далеких молний. Сразу стало темно, холодно и сыро, так что я убрал письменный набор в инвентарь, чтобы не намочить и не растерять на ветру листки». А еще через десять минут передал свой плащ сумрачного живодера, сидящий позади башкира, замерзшей и клацающей зубами эльфийки Миранисе Лучезарной, чья легкая одежда абсолютно не защищала от сырости и промозглого ветра. У нашей волшебницы даже полоска хитпоинтов поползла вниз, так что девушку требовалось периодически подлечивать. Покрытым шерстью зверолюдям и хаджетом в этом плане было гораздо проще, и даже крохотная Алиса не зябла на холодном ветру. Тролля спасала быстрая регенерация, Феникс тоже из-за своей огненной природы не чувствовала холода, а вот продуваемой холодным ветром эльфийке тут высоко в небе приходилось очень несладко. Чтобы несколько отвлечь зябко ежищуюся и шмыгающую простуженным носом подругу, Алиса рассказала о причине своего сегодняшнего опоздания. «Я тоже заинтересовался и прослушал эту историю. Оказывается, американская девчонка была наказана родителями и на неделю лишена компьютера. Причиной стала безобразная драка в школе, в которой Алиса приняла самое активное участие, а если быть точным, то и вовсе стала ее зачинщицей». Со слов нашей малолетней подруги выходило, что и ранее регулярно пристававшая к младшеклассникам высокая пухлая девчонка, сколотившая вокруг себя целую шайку приспешниц, прицепилась к Алисе в женской раздевалке и потребовала отдать карманные деньги. Такое нередко происходило и ранее, и обычно скромная американская школьница поддавалась шантажу более сильных и многочисленных бандиток, но в этот раз Алиса находилась не в духе после несправедливого бана розовых лисят и решила дать шантажисткам отпор. Толстуха не ожидала прямого удара растопыренными пальцами в глаза, заверещала от боли и закрыла лицо ладонями, а затем и вовсе растерялась, когда более мелкая, но гораздо более подвижная и активная противница схватила ее за косичку, наклонила и прокрутила вокруг себя, после чего отправила головой вперед прямо в раскрытый одежный шкафчик. На грохот упавшей мебели и визги прибежали преподаватели, которые застали картину массовой школьной драки. Перепуганных, истерично верещащих приспешниц толстухи руками и ногами избивали внезапно осмелевшие, многократно превосходящие в численности младшеклассницы. Стоящие же на коленях с приподнятым задом атаманши, с разбитым в кровь носом и красным, поврежденным от удара глазом, методично отвешивала поджопники, поймавшая боевой раша Алиса. Разбор случившегося был совсем коротким. А точнее, его и вовсе не было. Алису и ее подруг обвинили в расовой нетерпимости и пригрозили исключением из школы. «Обоих моих родителей сегодня вызвали в школу к директору. Меня же мамка на неделю лишила компьютера». Кричала, что это жестокая онлайн-игра во всем виновата. «Ага, как же! Я столько раз рассказывала родителям, учителям и даже директору об этой школьной банде, но все они меня не слышали, так что я ни о чем не жалею, не считаю себя виновной и повторила бы все снова. И едва предки уехали в школу унижаться и извиняться перед директором, как я нарушила запрет, включила комп и вошла в небесные клинки. Вот только не уверена, что мне позволят полноценно играть сегодня, даже наоборот». «Уверена, что не позволят. Часа два-три игры у меня есть, но вот потом в любой момент могут заставить выйти». «Командир, ты слышишь?» — подергал меня за плечо Башкир, привлекая внимание. «Нужно помочь нашему лопоухому лекарю уладить все проблемы и обязательно взять сегодня первое место в турнире. Тогда, уверен, и родители переменят свое мнение об онлайн-играх, и в школе победительницу международного престижного турнира будут носить на руках и уж точно не отчислят». «Легко сказать. На деле же я совершенно не представлял ни текущую ситуацию в турнире, ни тем более, что ждет мою команду в давно заброшенной самоцветной штольне, в которой много десятилетий назад Велена Своенравная велела спрятать древнюю корону полуволков. Впрочем, частичный ответ на первый вопрос вскоре появился». «Капитан, две команды новичков из расколотой империи онлайн завершили турнир», сообщил всезнайка Башкир. «Их данные появились в качестве ориентира для всех остальных участников. Горячие финские парни за 10 дней турнира достигли среднего уровня 122,4. Баракуды с Фиджи уступили им две десятых и пока что идут вторыми». В ответ я лишь хмыкнул. Обе команды были далеко не самыми сильными участниками со стороны Рио, пусть даже коллективы и прошли в финальный десятый день соревнований. С такими скромными результатами ивент на Древе Миров ни финским парням, ни баракудам точно не светил. Для понимания, у моих лисят, попадающих на Игдрасиль в составе пяти лучших команд со стороны Небесных Клинков, уже на начало игровой сессии средний уровень составлял 123,4. Больше, чем итоговый у этих двух команд. Это как в биатлоне отстать на круг. Так что появившиеся результаты ничего на самом деле не проясняли. Эх, нам бы понять уровень тех команд, кто реально на что-то претендует, чтобы ориентироваться по лучшим, а не по ничего не определяющей массовке. Но прямые стримы наши основные конкуренты отключили, а на форуме, в посвященных «Голубым койотам» и «Бессмертным» из Трансильвании темах, множились лишь пожелания победы от фанатов. «Смотрите вниз!» — привлекла всеобщее внимание Мирониса. Внизу в прорехах туч можно было разглядеть бесконечно длинную вереницу повозок, а также колонны пеших отрядов. Стягов видно не было, да и фигурки бойцов с такого расстояния оказались лишь точками, поэтому расу было не понять. Неужели одна из армий Симона XII? Но откуда полульвам взяться тут на юго-западе королевства полуволков? Я сверился по карте. Похоже, наблюдали мы возвращение армии волков от границы с барсуками. Хорошо, что мой приказ они получили и начали выдвижение. Плохо же то, что отсюда до Вульфберга армии с тормозящим движением обозом не добраться было не только до полуночи, но даже до завтрашнего утра. «Садимся», — приказал я, а затем еще дважды громко повторил приказ, поскольку дракониха на мои слова никак не отреагировала. Молли меня явно слышала сквозь свистящий ветер и водную взвесь, вот только подчиняться, похоже, не собиралась. Собственно, даже то, что строптивая и гордая девушка-драконит согласилась куда-то отвезти мой отряд, было сродни чуду. Большего, по-видимому, требовать от нее было нельзя. И собственного боевого дракона, по щелчку пальцев сжигающего любых врагов или отвозящего отряд в любую точку на карте, розовые лисята не получили». Хельга, слегка потряс я, пробуждая прикорнувшую у меня на плече девушку Феникса. Для тебя есть работа. Спускайся вниз к плетущейся там армии полуволков. Найди генерала и передай ему приказ руководителя стальной короны Фенрира бросать медлительные повозки и быстрым маршем спешить к столице. Передовые отряды пусть даже бегут на четырех лапах, поскольку Вульфбергу требуется срочная помощь. Для подтверждения твоих полномочий покажешь генералу вот это. Держи. Я вручил Фениксу, серебряный жетон агента «Стальной короны», ранее принадлежавший Мисте «Как выполнишь поручение, постарайся догнать нас. Если не получится, лети сразу к заброшенной самоцветной шахте возле Волчьей столицы. Мы будем там!» Я указал понятливой помощнице точку на карте, и Хельга кивнула. А потом глаза Феникса вдруг задернулись белой пленкой, и девушка спонтанно выдала очередное свое предсказание. «В старой штольне, полной чудовища и изумрудов, в тронном зале на четвертом подземном уровне найдешь ты обладателя древней короны. И два самозваных короля в очной схватке решат, кому из них править дальше, а кому упокоиться навеки». После этих слов Хельга резко завалилась на бок и, не открывая глаз и не расправляя в головой вниз полетела к земле, быстро набирая скорость и теряя по пути перья. «Разобьется», — прокомментировал Башкир ее стремительное падение. «Очень на то похоже», — согласился я, «поскольку наша знакомая выправлять полет из вертикального падения не собиралась и, кажется, даже находилась без сознания. Но даже смерть не помешает Фениксу выполнить поручение». «Разбилась Хельга в итоге или нет, разглядеть мы не смогли из-за плотной облачности. Да и совершенно неважно было, сразу ли или после возрождения через несколько минут проклятое создание передаст мой приказ. Гораздо важнее было то, что я уже осознал достаточно безрадостную ситуацию, что надеяться на скорое возвращение армии полуволков в столице не приходится, а потому для обороны Вульфберга нужно было предпринимать более действенные меры». Я зашел на игровой форум небесных клинков и в закрепленной теме, в которой главами кланов предлагались заказы для команд наемников, создал новое задание. Срочный заказ от главы хранителей, оборона города Вольфберг от приближающейся к нему армии NPC, тысячи золотых монет на всех защитников за каждый час обороны, плюс дополнительная премия в 5000 золотых, если Вульфберг продержится до полуночи. По любым игровым меркам это было очень щедрое вознаграждение, а для региона новичков, каким считались волчьи пустоши, и вовсе запредельное, а потому я не сомневался, что фактически все обитающие в Вольфберге и окрестностях игроки, причем не только боевых классов, запишутся в ряды защитников столицы и отправятся на стены или к городским воротам. Чем не интересный ивент местного масштаба получается? Пришлось, правда, оплатить сразу всю обещанную сумму в 14 тысяч золотых монет – зарезервировав ее на специальном счете, но деньги у пса имелись, а возможность его коронации стоила таких трат. Ровно через три часа полета, выполнив тем самым свое обещание, огромная черная дракониха шумно приземлилась в поросших редкими деревьями и кустами в скалах. И сразу же, не дожидаясь, пока мы с нее слезем, приняла облик покрытой чешуей девушки-драконида Молли. «Вон та дыра!» Молли указала когтистой рукой на уходящую в темноту узкую щель. И есть та штольня, где в прежние времена полуволки добывали самоцветы. Свою работу я честно выполнила, и потому имею право озвучить свое пожелание. Пес из забытой стаи, ты не станешь продавать или дарить другому капитану Трирему ярость королевы Молли. И будешь иногда призывать меня в этот мир. Пусть каждый мой вызов и будет тебе стоить три уровня персонажа. Хотя бы раз в месяц, а лучше чаще. И я стану за Ощущать не только Трирему, но и тебя самого. Дорого же мне будет обходиться такая хранительница, особенно если учитывать, что уровни персонажу по мере его прокачки станет набирать все труднее и труднее, и потеря сразу трех будет тяжелым ударом. Это только если дашь полный контроль над тобой и клятву абсолютного подчинения. Выставил я альтернативное предложение. Если же, как сейчас, ты будешь приходить лишь для защиты названного в твою честь корабля, просто поболтать и изредка куда-то отвезти меня и моих друзей, то вызов раз в три месяца. Выбирай. «Раз в три месяца», — тут же определилась девушка-драконит, — «я ценю свою свободу и подчиняться никому не собираюсь. Да и призыва раз в три месяца вполне достаточно, чтобы этот мир меня не забывал». Посчитав разговор завершенным, Молли осмотрелась и принялась взбираться по крутому обсыпающемуся склону. Видимо, здесь, в низине меж валунов и деревьев, обратиться в дракона ей мешали препятствия. «Молли, а способна ли ты подняться на древо миров Игдрасиль, а через него пролететь в удаленные регионы?» Запоздало прокричал я вопрос ей в спину, но ответа от девушки-драконида так и не получил. Да, стерва снова демонстрировала свой характер. Так и не получив ответа, я развернулся и зашагал в сторону мрачной дыры меж скал, из которой веяло холодом и жутью. С интересом рассмотрел старый поваленный столб с обвязанными вокруг него выцветшими некогда красными ленточками, символом опасности. Да и сама штольня у меня на миникарте отмечалась знаком черепа, что лишний раз подтверждало опасность этого места. Если бы не критическая необходимость, соваться на хардкоре в столь негостеприимное место я бы точно не стал. «Башкир, посмотри в справочных материалах, далеко ли отсюда до Вульфберга», – попросил я вора, поскольку территории северо-восточной части региона Волчьи Пустоши у меня открыты не были, и на моей карте изученная узкая полоса сейчас тянулась в межобширной черной неисследованной области. «12 миль», – последовал быстрый ответ вора. «Всего 12 миль от столицы королевства, а такая глушь, – не поверила эльфийка-волшебница». «Ну да, по прямой тут достаточно близко. На деле же горная гряда и отвесные скалы отделяют крупный город от этой затерянной в горах расщелиной. И чтобы добраться до Вольфберга, нужно ехать в обход, а это километров тридцать». «Тридцать километров?» «Это полтора часа езды на быстром дилижансе, если не жалеть девчонок-кобылиц, подстегивать их и заставлять гнать во весь опор. Плюс нужно добавить еще как минимум полчаса на церемонию коронации, а это означало, что у меня остается всего четыре с половиной часа на то, чтобы разобраться с местными чудовищами и найти древнюю корону. Очень мало для столь опасного места». Я поставил таймер обратного отчета, выбрал активной игровой помощницей Виги за ее способность обнаруживать ловушки и руну яркого света, после чего решительно зашагал в опасную темноту. — Слизни! Мерзость какая! — констатировал Башкир, при этом спешно вытирая ветошью со своих кинжалов вязкое, полупрозрачное желе, из которого состояла плоть монстра, пока оно не успело разъесть металл. Да, именно бесчисленные слизни, или как их еще называли слаймы, самых невероятных расцветок и размеров, являлись нашими противниками на первом уровне заброшенной древней штольни. Далеко не самые опасные из чудовищ бестиария небесных клинков, однако обладающие неприятной способностью отравлять противников и растворять предметы экипировки и оружия. Убить слайма весьма легко – Достаточно проткнуть демоническое ядро внутри его прозрачного тела, хотя эта задача все же не для рукопашников, поскольку очень скоро они останутся в буквальном смысле голыми из-за брызг, разъедающий любую одежду слизи. «Но я смотрел сейчас вовсе не на далекий пол коридора, копошащийся от многочисленных склизких противников, и не на колышущиеся от прозрачных тел стены, а на побежавшую перед глазами скромную игровую надпись. Получено 1650 очков опыта!» «Да, первый попавшийся нам слизень оказался не самого серьезного для моего пса всего лишь 113 уровня. К тому же опыт за его убийство мы разделили как минимум на четверых розовых лисят. Но меня заинтересовала сама возможность получения опыта в этой штольне. Почему так происходит? Разве мой пес не достиг предела по уровню для данной нубовской местности?» Я задал этот вопрос вслух. «Пес?» «Ты обычно умный, но иногда, как сейчас, задаешь очень глупые вопросы», заметила с веселой усмешкой Мираниса Лучезарная, посылая при этом вперед в коридор цепную молнию и с интересом наблюдая за бегущими по стенам электрическими разрядами. «Мы вылетели из региона Волчьей Пустоши и находимся сейчас в скалах Гарпий. Столица королевства полуволков город Вольфберг находится в этом регионе. Ты разве не знал об этом?» Признаться, я этого действительно не знал и стоял сейчас с приоткрытой от удивления пастью. Тоже мне король, раз не знает, где находится его столица? Да, тут скалы гарпий и монстры посложнее, чем в Нубятнике, подтвердил башкир слова эльфийки. По-хорошему, именно тут нужно было прокачиваться розовым лесятам, а не идти на юг к пиратским островам. Многие наши конкуренты именно так и делали. «Да?» «И где они все?» — Оскалялся я, показав острые клыки. «Только донаторы остались и профессиональные киберспортсмены. Все остальные команды вылетели. Мы же пошли своим собственным путем и продолжаем борьбу». «Зато как удобно прокачиваться на слаймах!» — рассмеялась довольная волшебница. «Они мокрые, и мои молнии наносят им двойной урон. К тому же слизни сидят на стенах густо и передвигаются очень медленно. Просто идеальная цель для цепных молний». «Нашу беседу прервала лопоухая Алиса, и в голосе девчонки слышалось сожаление. «Друзья, я, кажется, все, родители вернулись из школы. Сейчас мне влетит от мамки за то, что нарушила запрет, и комп выключат». «Наша лопоухая маленькая лекарь действительно неподвижно замерла, видимо, игрок отошел от компьютера». Прошло минуты три, за время которых волшебница в одиночку расчистила коридор до развилки, а Башкир обнаружил, что внутри многих трупиков слаймов, наряду с демоническими ядрами, находятся самые настоящие самоцветы. Как вдруг Алиса за нашими спинами снова пришла в движение. «Друзья, я была не права по отношению к своим родителям. Вовсе не унижаться и извиняться они ездили в школу, обились за меня, словно дикие звери за своего детеныша. Пришли вместе со знакомым адвокатом и сотрудниками полиции». Устроили у директора грандиозный скандал, грозили школе судом за то, что преподаватели годами игнорировали тревожные сообщения о творящемся беспределе, насилии и рэкете, закрывали глаза на существование в школе женской банды. А самое смешное, сегодня выяснилось, что главарем банды является родная племянница директора школы. И чем дело-то закончилось в итоге, заинтересовался Башкир. «Директор временно отстранен. В школу прибудет специальная комиссия по делам несовершеннолетних, которая все ближайшие дни будет опрашивать учителей и учащихся. Ко мне же лично никаких претензий больше нет. Да и в игру мамка разрешила мне зайти. Люблю ее». А теперь, друзья, раз уж я снова с вами, не будем терять время на разговоры и порвем всех тварей в этой шахте.